Правде ей некуда, лучше попытайтесь вспомнить его клиенток. Надя включила компьютер. Так, ничего особенного. Из постоянных Толика Оли Фуфаева, стоматолог. Она его примерно два раза в неделю вызывала. Остальные так, случайные клиентки. А Зося, почему он на ней женился? Надя подняла на меня спокойные глаза. И Галек в деньгах постоянно нуждался. Молодой очень, вот и хотела всего сразу. Машину, одежду, кредитную карточку. Еще он совершенно не умел распоряжаться с средствами. Деньги просто утекали у него между пальцев. Он поэтому в конце концов от нас ушел. Нарыл более высокооплачиваемую работу. А начать зоти? Почему бы и нет? Женщина предложила хорошие деньги. И Игоря этот брак не обременял. Он и Антона установил с денежных расчетов. Естественно, фыркнул наде. Игоря очень хотел заработать. У него же вроде обеспеченные родители. Надя принялась возить по столу мышки от компьютера, мы с ним были не настолько знакомы, чтобы обсуждать семейные обстоятельства. Но на сына богатых предков он совсем не тянул. Купил на те деньги, что заплатила Зосе, на Марку, и казался до неприличия счастливым. Все предлагал мне, давай до дома подброшу, садись. А как он к вам попал, Надюша оставила мышку. Лада Вергасова привела наше... Девчонка тоже в сопровождении работает. Вроде и горек какой-то ее родственник. Не слишком-то я вдавалась в подробности. Ладка спросила, нам хорошие парни нужны, я ответила, приводи. Так вот и познакомились. Мне можете дать мне координаты этой фуфаевой. Надя заколебалась, видя ее сомнения, стала спрашивать Надя, пожалуйста, поверьте, мне очень надо. Наша клиента не заинтересована в рекламе. Пробормотала она. И не понравится, если я скажу телефоны. Сейчас в убийстве Игоря подозревается одна молодая женщина. С жаром воскликнула я. Все улики против нее. Но я твердо уверена, она тут ни при чем. Пожалуйста, помогите, иначе именно человек может быть осужден. Надюша снова потянулась к мышке. Раз такое дело, то ладно, Но очень прошу вас, не говорите, что я подсказала номер. Придумайте что-нибудь, мне правда здорово влетит. Ни одним словом не обмолвать прижала я к руке груди. Резость нам не выдам. Наденька засмеялась. но «Ну, это вряд ли. Оля – интеллигентная дама. И, скорее всего, она просто не захочет иметь с вами дело. И телефончик Лады Вергасовой напишите ей жалковать же железо пока горячо». Надя вздохнула, покачала головой, но вывела еще одну цепочку цифр. В полном восторге я выскочила на улицу. «Ну-ка, где мой мобильный?» Вообще говоря, я старалась не пользоваться аппаратом без особой необходимости. Но ради такого случая и куда он провалился...